Когда мне было шесть лет, в книге под названием «Правдивая история», где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. В книге говорилось, удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя, после этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд пока не переварит пищу. Я много раздумывал о полной приключении жизни, джунглей, и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок номер один. Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им. Разве шляпа страшная? возразили мне. А это была совсем не шляпа. Это был удав. Который проглотил слона. Жил когда-то добрый слон, Проглотил его удав. И кричат со всех сторон, Что удав не прав. Тут все поняли вдруг скоро, Что конфуз произошел. Был слоненок из фарфора, А есть фарфор нехорошо. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, Такая вышла чепуха. И удав так рассердился На то, что слон был из фарфора. Он, раздувшись, превратился В шляпу вот умора. Все смеялись день и ночь, над картиной этой Как слону тому помочь Все дают советы Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха Такая вышла чепуха Выплюнул слона удав Шляпой схожесть вся исчезла Вот теперь, удав, ты прав Добрым быть всегда полезно Тот насмешек злых позора, Удава вновь не испытать. Он слоненка из фарфора, Не станет никогда глотать. Он слоненка из фарфора, Не станет никогда глотать, Никогда.